Глава тринадцатая. Арина и Медведь Арина все чаще проводила время за клавесином, сочиняя песни. Она без устали наигрывала все новые и новые мелодии, пробуя разные вариации, импровизировала на ходу. Девушка нервничала каждый раз, пытаясь поймать ускользающую от нее тему, и вот как будто что-то стало у нее получаться. Ловя такие моменты вдохновения, она тут же записывала слова и ноты в найденную в доме учительницы простую школьную тетрадь. Еще до того, как на бумаге была записана заключительная песня ее нового альбома, Арину все настойчивее преследовали мысли об оценке публики плодов ее творчества. И она невольно стала представлять себе свой ошеломительный успех после премьеры песен в полноценном музыкальном сопровождении на огромной сцене. Фанфары, толпы фанатов, море цветов, билборды с ее фото и анонсом концертов. Как-то погрузившись в свои мечты и оторвавшись от реальности, Арина вздрогнула от громкого стука входной двери. Ее раздумье прервал вернувшийся с улицы Алтай. Войдя в дом, Алтай начал снимать с себя верхнюю одежду, приговаривая. «Ух, сегодня прям мороз на улице!» Арина отреагировала на его слова по-своему, подняла голову и вздохнула. «В Москве сейчас гораздо теплее, и джакузи рядом», – нахмурившись, проговорила она. алтая явно не понравилось высказывание Арины, но он пытался не подавать виду, так как дорожил любимой девушкой и установившимися между ними отношениями. Он не хотел ее потерять. «Скучаешь? Я думал, тебе хорошо здесь». Арина с досадой закрыла крышку клавесина. «Просто мне бывает одиноко и тоскливо, понимаешь?» Попыталась она оправдаться. «У тебя есть свои дела, а я тут сижу, прохлаждаюсь». а я привыкла всегда чем-то заниматься. Алтай подошел к кухонному столу. «Я выступала перед тысячами людей, знаешь, какая это аура, Это драйв, вечеринки, фанаты», – воодушевившись, продолжала девушка. Осмотрев кухню бессмысленным взглядом, Алтай тихо произнес. «Ну, если скучно, могла бы и кушать приготовить. У нас еда закончилась». Демонстрируя пассивную агрессию, Алтай и не предполагал, какую бурю эмоций это вызовет у любимой им женщины. Арина резко повернулась к Алтаю. «Ты знаешь, что я не умею готовить?» – обозлилась она. «В детдоме такими вещами не учат. Прости, что я такая бесполезная». Алтай стоял к ней спиной, ничего не отвечая, потом повернулся, посмотрел ей в глаза и возмущенно сказал. «Как ты вообще жить собираешься? Ну да, что-то ты не умеешь делать. По всему можно научиться, было бы желание. Но если не хочешь чему-то научиться, потерпи, скоро сможешь уехать в свою Москву, погода налаживается». Алтай так же, как и Арина, злился, прежде всего, на свое заблуждение в том, что ей тут нравится. Он не хотел, чтобы девушка уезжала, однако понимал, что все зависело от решения самой Арины. «А я дурак, придумал себе любовь», — раздраженно сказал вслух мужчина и направился прочь из комнаты. «Алтай, ну постой, позволь мне договорить, куда ты?» Арина пыталась остановить его и объясниться, но он оставался непреклонным. «Хватит, — говорись, — я в лес за дровами пойду лошадь и санец снаряжать. Алтай вышел из хижины. Арина не выдержала и направила следом. «Да пошел ты, дикарь!» — в сердцах произнесла она. Накинув верхнюю одежду, Арина вышла во двор и направилась в хлев. Первым делом она подошла к жеребенку и погладила его по пока еще не густой гриве. «Видишь, какой у тебя черствый хозяин. Он не понимает, что мне здесь скучно. Я же совсем из другого мира. И что бы я тут ни попыталась сделать, все получается плохо. Даже приготовление еды...» Жаловалась молчаливому собеседнику девушка. Карине пришло понимание, что противоречия между ней и Алтаем достигли своей кульминационной точки. Ей казалось, будто сейчас они говорят на разных языках, и от этого ей становилось только больнее. Неожиданно она услышала громкий рев и машинально обернулась. Перед ней стоял самый настоящий медведь-шатун, таких огромных размеров, что Арина непроизвольно издала истошный крик. Она не могла знать, что это был тот самый медведь, который жестоко расправился с помощником Олега Ристарховича из-за того, что был разбужен раньше времени. Разъяренный зверь отправился блуждать в горах в поиске еды, и Нюх привел его в хлев, где было много живой плоти, которой можно было поживиться. Услышав медвежий рев и крики Арины, уже собравшийся выезжать в лес Алтай, а следом за ним и Джульбарс, ринулись в хлев. Молниеносно проанализировав ситуацию, Алтай решил отвлечь медведя громкими криками, привлекая внимание зверя на себя. Пес кинулся к зверю и вцепился в лапу медведя мертвой хваткой. Медведь моментально переключил свое внимание на собаку, изо всех сил пытаясь оторвать животное от себя. Чтобы оказать помощь Джульбарсу, Алтай схватил подвернувшуюся ему под руки лопату и стал наотмашь бить ее медведя. Однако тот уже убил пса и теперь переключился на мужчину. В недолгой и неравной схватке с огромным взбушевавшимся зверем Алтай получил серьезные травмы. Все произошло в считанные секунды. До этого, словно парализованная от ужаса Арина, теперь сильно испугавшись за Алтая, громко закричала «Алтай! Алтай!» Медведь снова попытался напасть на отползающего алтая. Не понимая, как она может предотвратить гибель мужчины в лапах шатуна, Арина стала громко орать. На глаза ей попалось пустое ведро с металлическим совком для мусора. Она схватила их и начала сильно стучать совком о ведро. Медведь, испугавшись громких и резких звуков, кинулся к выходу из хлева. Арина поспешила следом, быстро закрывая дверь сарая на внутреннюю щеколду, опасаясь повторного возвращения шатуна. Едва закрыв дверь, девушка бросилась к лежащему без бездвижению Алтая и стала в голос причитать, увидев на его теле множество рваных ран. «Алтай, нет, держись, Алтайчик!» Арина начала зажимать его раны своими руками, пытаясь остановить кровотечение. «Нет, так кровь не остановить!» Слабеющим голосом проговаривал Алтай. «Помоги мне подняться. В доме в шкафчике есть бинты, иголка и нитки. Спирт возьми там же!» Выглянув из хлева и убедившись, что медведя нет поблизости, Арина помогла Алтаю встать и, поддерживая его, довела до дома. Оказавшись внутри, Арина усадила Алтая на кровать и судорожно начала обшаривать шкафчики, доставая все необходимое мужчине для обработки ран. Пока Алтай зашивал свои раны, Арина сидела вся бледная и морщилась, представляя, насколько это должно быть болезненно. Закончив эту процедуру, Алтай обратился к Арине тихим, прерывающимся голосом. «Арина, лошадь запряжена в сане». «В двух километрах от поселка, по той же дороге, что ведет к нему в маленьком домике на холме, увидишь его. Там живет старуха-шаманка, она тебя знает. Привези ее ко мне». Алтай затуманенным взглядом увидел перед собой расплывающийся силуэт Арины, его глаза закрылись, и он потерял сознание, навзничь упав на кровать. Арина на санях, запряженных лошадью, спешно покидала поселок в поисках того маленького заброшенного дома. Двигая в сторону холма, девушка пристально всматривалась вперед, пока не выхватила взглядом старую хижину. Добравшись до цели, она резко осадила лошадь и выскочила из едва притормозивших саней. Немедленно медля, ни секунды девушка побежала к жилищу шаманки. Удивительно, но старуха уже в накинутом на плечи тулупе едва не столкнулась с Ариной в дверях, и девушке подумалось, что знахарка ждала ее. «Я все знаю, спешим быстрее, все необходимое я взяла с собой», ответила на немой вопрос в глазах девушки Фатима. Арина удивленно открыла рот, не понимая, каким образом знахарка умудрилась узнать о произошедшем, но на вопросы не было времени, и она быстро направилась следом за старухой. Наступила ночь, только к этому времени шаманка закончила свои лечебные процедуры. Бледный Алтай лежал на кровати без сознания. Арина сидела у кровати с тревогой, наблюдая за тем, как Алтай судорожно бредил. Прошло уже часов пять с тех пор, как девушка отвезла старуху обратно домой. Алтаю в этот момент приходили различные видения. Он как в тумане слышал все, что произносили Арина из Нахарка, периодически уходя в забытье и как будто возвращаясь в прошлое. Очнувшись на поле боя после нападения террористов, Алтай видел, что сражение продолжается. Кто-то из бойцов перевязывал ему раны и колол уколы. Вскоре бойцам удалось преодолеть группу нападающих, бой вокруг стих. Алтай, медленно перегибая голову, подполз к бате, все еще опасаясь неожиданного наступления противника. — Командир, атаку отразили! — доложил он. Батя напряженно пытался услышать какой-то звук. — ты это слышишь? Алтай тоже прислушался и вскоре различил звуки летящих вертолетов, которые становились каждой секундой все громче. — Слава богу, наконец-то вертушки прилетели! — громко радовался батя. Солдаты тоже были воодушевлены подоспевшей подмогой. Кругом раздавались радостные выкрики. Со всех сторон вновь доносились звуки боя, взрывы бомб и стрельба по врагам из крупнокалиберных установок. И в этот момент из траншеи появились силуэты покалеченных и перебинтованных Бати и Алтая. Осознав, что идти дальше в атаку бессмысленно, так как вертушки уже добивали последние силы террористов, Алта и Батя присели на землю. «Командир, как вы?» «Все нормально, боец». Кряхтя ответил батя, и они оба устало улыбнулись. «Держись, командир!» – кричал метавшийся на подушках Алтай. Полусонная и уставшая Арина, услышав его громкий возглас, поднялась со стула и подошла поближе к кровати. «Все будет хорошо, родной», – говорила девушка, одновременно пытаясь смочить губы Алтая влажными марлевыми салфетками. И через несколько секунд мужчина действительно успокоился, чтобы вновь погрузиться в воспоминания о войне. Алтай увиделся блиндаж, окопы, горы, позиции бойцов и вечерние летние сумерки. Кто-то из бойцов бренчал на гитаре, когда Алтай вошел в блиндаж. Алтай подошел ближе. «Эх, что ты такие песни поешь блатные?» – посетовал он. «Война идет, поэтому нужны песни о мире, дружбе и о девчонках. А ну-ка, татарин, покажи пацанам, что и как петь». Друг Алтая с позывным «Динамит» согласился с ним. «А давай, ты знаешь, мне нравится песня Юрия Антонова «Снегири». И татарин начал играть, запел песню «Снегири». Первый куплет татарин исполнил один, но потом песню подхватили и другие бойцы. Это память опять от зари до зари Беспокойно листает страницы И мне снятся всю ночь на снегу в снегири В белом линии красные птицы Белый полдень стоит над Вороньей горой, Где оглохла зима от обстрела, Где нарваную землю на снег голубой снегириная стая слетела. Пока звучала песня, перед глазами мужчин Стояли сцены боев, взрывов, стрельбы И частых переговоров по рации, В результате которых и удалось вызвать подмогу. Утром Арина тщательно осмотрела все шкафчики кухни на предмет наличия в них еды. И в результате подобной инспекции ей пришлось горечью признать, что продукта в доме практически не осталось. Заглянув в комнату, где лежал алтай, Арина тяжело вздохнула и, скрипя сердце, вышла во двор. Сделала она это для того, чтобы поймать одну из гулявших по двору куриц и заколоть ее. «Прости меня, пожалуйста», — шептала девушка со слезами на глазах, приближаясь к одной из птиц. «Но у меня нет иного выхода, кроме как лишить тебя жизни». «Алтаю нужен бульон, ему нужно быстрее поправиться, иначе исход его жизни будет предрешен». В этот момент птица, будто предчувствуя собственную гибель, заволновалась и начала метаться по двору. С трудом поймав пернатую, девушка отнесла ее в сарайчик, где, когда была такая необходимость, Алтай забивал птицу. Взяв с полки большой тесак и едва удерживая трепехающуюся несушку, Арина попыталась пристроить птицу настоящий там же пенек. Ей сложно было в одиночку удерживать курицу, и она слегка оглушила ее обратной стороной тесака. Уложив, наконец, птицу на пенек, примерившись, девушка зажмурила глаза и ударила, что есть сила тесаком, посередине шеи птицы. Открыв глаза, девушка убедила, что все у нее получилось. Но курица продолжала трепыхаться в руках Арины, и она, памятая уроки Алтая, удерживала ее, пока конвульсии не прекратились. Сразу после этого лапки курицы уже пару раз судорожно поскребли деревяшку, но потом замерли. Подвесив тушку на взбитый в стену крючок, Арина дождалась, пока она будет обескровлена. Все эти действия давались девушке с трудом в отсутствии необходимого опыта, но делать нечего, нужно было выходить больного. Грустная от того, что вынуждена заниматься подобными вещами, Арина отправилась в сини избы, чтобы уже в тепле заняться ощипыванием птицы. Примерно через полчаса, обдав тушку кипятком, она ощипала ее, разделала и поставила варить, чтобы приготовить алтаю бульон. Пока варится курица, Арина решила выпечь хлеб в печи. И тут же растерялась, потому что ее этому никто никогда не учил. Но потом просияла. Она вспомнила, как это делал когда-то Алтай и в точности повторила все действия. А как была рада девушка, когда через время, заглянув в теплое нутро печки, вытащила оттуда свежий, пахнущий уютом хлеб. Занимаясь готовкой, она регулярно возвращалась к Алтаю, чтобы смазать раны его тела специальными снадобьями, которые дала ей знахарка. В основном это были мази из медвежьего жира, в которые добавляются листья и коренья целебных трав. Также нужно было почаще перевязывать инфицированные когтями медведя глубокие раны. Если бы раньше кто-то сказал ей, что она сможет и готовить, и делать перевязки, она этому человеку ни за что бы не поверила. Однако сейчас на свет как будто появилась новая Арина, которая была куда серьезнее и проворнее той прошлой. Певица даже вспомнила в связи с такими переменами слова кого-то из известных личностей, который призвал людей делать сложные дела, чтобы впоследствии у них появились качества, которыми они, казалось бы, не обладают. Вдохновленная своими успехами, девушка принялась готовить суп из уже сварившегося бульона, и суп у нее получился отменный. Конечно, вкус у него был несколько другим, не тем, которым почивали Арину в детском доме, когда она была ребенком, но все это было не принципиально. Важно другое, у Арины все больше стали проявляться качества будущей настоящей хозяйки. Арина накормила этим первым блюдом Алтая, когда он начал приходить в себя. Девушка непрестанно заходила к мужчине в комнату, поила его отварами, саумалом, поправляла одеяло и подушки. Наконец, уже глубоким вечером, она совсем обессиленная от забот, улегла спать рядом с любимым. Но и тут ей не было покоя, Алтай бредил от жара и сам того не желая будил Арину. «Тихо, милый!» Проснувшаяся девушка гладила его по лицу и прижимала к себе. Так они и засыпали, а утром заботы по хозяйству и приготовлении еды вновь захватывали Арину. С каждым днем она готовила и вела хозяйство все лучше и лучше. Неожиданно, на пятый день после нападения медведя, только закончившая приготовление обеда Арина увидела, как Алтай, хромая, вышел из дома и направился во двор. Возмущенная увиденным, она выбежала за ним в одних носках. «Вернись, ты же еще не восстановился!» – кричала ему вслед Арина. Но Алтай только махнул рукой, направляясь к скамейке во дворе. И девушка смирилась. Вернулась в дом, обулась и, выйдя во двор, присела рядом с Алтаем. Прищурив глаза, мужчина поднял к небу лицо, с жадностью впитывая свет солнечных лучей, которых был лишен несколько дней, лежа в бреду в избе. И тогда Арина поняла, что кризис миновал, уловив, что ее близкий человек идет на поправку, и девушка стала спокойнее и увереннее из за себя, и за Алтая. Но все же Алтай был еще слаб, и недолго посидев во дворе, они вскоре вернулись домой. Совсем немного поев и почувствовав усталость после первой своей активности, мужчина прилег на кровать, рядом с ним примостилась и Арина. Приобняв Алтая и полежав немного в тишине, Арина начала тихонько напевать снегирей. И от этой песни Алтаю стало так тепло на душе, рядом с ней, что он, закрыв в удовольствие глаза, начал засыпать. «А знаешь, — говорила ему Арина, — я, когда попала в детский дом, пела в хоре. Мальчишки обзывали меня рыжей и дергали за волосы. Это потом я расцвела и похорошела, уже когда закончила школу и поступила в консерваторию. Не услышав ответа, Арина повернула голову к Алтаю, который к этому моменту уже спал крепким сном. Наклонившись к Алтаю, девушка поцеловала его в лоб. «Крепкого сна тебе, любимый! Вот когда я вернусь в Москву, я скажу Максу, что я больше не буду петь, что у меня появился любимый человек, которому я хочу посвятить свою жизнь». Завтра утром должен наконец-то приехать снегоход с продуктами. Через него я ей передам письмо Максу, точно с таким же содержанием, и пусть не ждет меня. Арина потихоньку встала, стараясь не разбудить Алтая, взяла листки бумаги, ручку, села за стол и начала свое письмо Максу. Впервые за несколько дней Алтай спал глубоким, здоровым и спокойным сном. Выспавшись, мужчина открыл глаза и улыбнулся пробивающимся в окно утренним лучам солнца, залившим всю комнату ярким светом, сел на кровати и вдруг увидел на столе листочек бумаги с написанным от руки текстом. Взяв первый листок, принялся читать. В письме Арина обращалась к Максу. «Спасибо тебе, Макс, за то, что ты поверил в меня тогда, когда я была детдомовской девчонкой, едва умевшей петь». «Ты вытащил меня из моей будущей беспросветной жизни, научил меня многому, благодаря тебе я стала знаменитой и успешной. Я бы очень хотела вернуться в тот мир, в который ты меня привел, несмышленную, где все устроено, где все понятно. Иногда мне кажется, что я скучаю по тому времени, и мне хочется вернуться обратно туда, где...» В это время Арина вошла в комнату, неся тарелки с приготовленной ею едой. Алтай, не дочитав текст Арины до конца, положил листок на стол. «Привет. Можешь не вставать, я сюда принесла», – заботливо предложила девушка. Алтай хмуро посмотрел на Арину. «Я не беспомощный, сам смогу дойти до стола», – сухо ответил он. Арина вздохнула и села на край кровати. «Зачем ты так?» – обиженно спросила девушка. «Я стараюсь. А что ты ищешь?» «А где мой пес?» «Ты не помнишь?» – удивилась Арина. «На нас же напал медведь. Пес защищал тебя и меня, храбро сражался с диким зверем. К сожалению, его с нами больше нет. Прости, я его похоронила без тебя. Ты так сильно пострадал, посмотри на себя». От мысли, что его четвероногого друга больше нет, лицо Алтая перекосило от горя. Он опустил голову. «Ну не переживай так сильно. Больше всего я боялась тебя потерять». Помолчав, девушка продолжила. «А давай заведем собаку, а? Вот раньше я собак и кошек вообще не любила. А твой пес заставил меня все пересмотреть». Настороженно посмотрев на молчащего Алтая, она перевела взгляд на лежащий на столе листок бумаги с ее письмом. «Да, хотела тебе сказать, что ночью перед сном я начала писать текст, чтобы не забыть, о чем я хочу сказать моей музыкальной команде. Так вот, я им скажу о том, что...» «Мне это неинтересно», — оборвал ее Алтай. «Ну почему? Я хочу, чтобы ты все знал. Я же сказал, что мне это неинтересно». Враждебно повторил Алтай. Посмотрев на листок бумаги, Арина заподозрила неладное. «Алтай, а ты все прочитал до конца?» «Ну дочитай, ну пожалуйста». «Мне и так все понятно». И тут Арина впала в гнев, видя, что любимый человек не желает ее понять. «Знаешь, Алтай, вот смотрю я на тебя, весь мир развивается. А ты как будто так и хочешь остаться диким отшельником, живущим в глуши. На нашей планете столько всего интересного, но ты не хочешь ничего этого видеть. И вообще живешь как первобытный. Я хочу меняться, я хочу, чтобы и ты менялся. Попытайся меня понять». Молодые люди стали всерьез ругаться. В порыве эмоций Арина наговорила Алтаю кучу обидных слов о том, что он как медведь, живущий в своей берлоге, что мир этот удивительный и есть в нем многое, что ему следовало бы посмотреть, что в этой глуши можно только одичать, что он неблагодарный. «Мне очень трудно жить в глуши, вдали от всех благ цивилизации и совсем не видеть людей. А ты даже не пытаешься войти в мое положение, лишь только все время упрекаешь в неумении что-либо делать». «Да, ты права». Подумав, спокойно ответил Алтай. «Уезжай, твой мир там. Там тебе будет лучше». Арина посмотрела на него грустным взглядом. «Алтай, я люблю тебя. Я хочу быть с тобой, но ты меня не хочешь дослушать». Расстроенный перепалкой Алтай попытался спешно покинуть комнату, но споткнулся, упал на прислоненную к стене от чего она разлетелась в щепки. Алтай с сожалением и грустью посмотрел на инструмент. «Ты начала определись, кого ты любишь». Со злостью ответил он девушке. «Да выслушай же ты меня!» Однако Алтай, не глядя на девушку, махнул рукой и вышел из комнаты. «Тупой! Чёрствый!» – тяжело дыша, выговаривала она. После вздохнув, тихо сказала сама себе. «Он никогда не будет понимать меня. Правду говорят. Сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Раз так, то я уеду. Пойду собирать вещи». И тут опомнилось. «Так у меня их и нет». В наступившей тишине ясно стал слышен усиливающийся звук мотора приближающегося снегохода. У дома Алтая остановился снегоход. Чтобы поприветствовать гостя, Алтай вышел из дома, и водитель радостно встретил его. Алтайчик, привет! Как ты, дорогой? Я тебе вот продукты привез. Прости, раньше приехать было невозможно, изголодался, наверное. Водитель направился к Алтаю, приветственно распахнув объятия, но в ужасе отшатнулся, увидев заживающие раны на его теле. Ой-бай, что это с тобой? Огорченно покачал он головой. Да так, медведь! С кривой ухмылкой ответил Алтай. «Серьезно? Не шутишь?» Мужчина вглядывался в серьезное лицо Алтая. «Ну хоть жив остался, до да тебя ни автомат не берет, ни граната, а медведи подавно». Водитель осторожно приобнял его, похлопав по спине. «Людей не любишь, теперь уже и животными ссоришься. Дальше что?» Продолжал с ухмылкой мужчина. Когда из дома вышла Арина и, не говоря ни слова, направилась к снегоходу, хозяин транспортного средства недоуменно уставился на Алтая. «А это кто?» «Да так, туристка», — отмахнулся мужчина. Застряла здесь из-за метели. Захвати ее, пожалуйста, до автостанции». Алтай с досадой посмотрел на Арину, но сказал ей сдержанным тоном «Сейчас поедете, вот только разгрузимся». После того, как продукты перекочевали в дом Алтая, печальная Арина села в снегоход. Отъезжая, она то и дело оборачивалась назад, пытаясь разглядеть всю удаляющуюся фигуру Алтая. Ей не хотелось верить, что все закончится именно так. «Неужели я тебя больше не увижу, Алтай?» – обреченно про себя вопрошала девушка. Не желая показать водителю своих чувств и вызвать подозрения, Слухарина, не проронила ни слова. Она не знала, что Алтай тоже провожал ее взглядом до тех самых пор, пока ставший совсем маленьким силуэт снегохода не исчез за пригорком. «Уезжай, любимая!» – шептал Алтай. «Тяжело мне будет, но и в своем медвежьем углу держать тебя я права не имею. Он поднял голову вверх к небу и увидел гордо парящего в небесной выси Беркута. И подумал, что ж, жизнь продолжается, каждый из нас выбирает свой путь.